Глава двадцать в а Ава. В мою комнату ворвался жемчужный утренний свет с отблеском янтаря. Я потерла глаза, все еще не в состоянии делаться от ощущения, что события прошлой ночи были сном. Кто приходил сюда с кинжалом? Я вздрогнула от этой мысли и выдвинула ящик комода. У женщин в ф е й р и л е н д е было в основном два варианта наряда. Красивые платья или кожаные л е г и н с ы с блузками и кожаными жилетами. Я выбрала коричневые кожаные брюки и шёлковую белую рубашку с пышными рукавами. Одевшись, я собрала волосы в конский хвост. Когда я вышла из своей комнаты, Шалине уже была одета и пила кофе в своей постели. Она сидела, положив телефон на колени. Из её чашки поднимался пар, а одеяло сбились вокруг её ног в коричневых леггинсах. Она взглянула на меня поверх чашки с кофе. «Обед целомудрия? Кто так сейчас делает? Предполагается, что это поможет ему сосредоточиться на защите короля. Честно говоря, это худшее, что мне довелось узнать о культуре фейри». Я подошла к маленькому столику у её кровати и налила себе чашку кофе со сливками. Знаешь, есть много других в Фейре. Знаю, но он мне нравится. Прошлой ночью мы с ним разговаривали через дверь. Он печёт хлеб, и у него есть кот по имени Китсис. И Ава, он столько стихов прочитал. Он читает сборники поэм под Платаном у реки. «Сказал, что покажет мне это место». «А как же обед?» — спросила я и присела на край её кровати, потягивая д кофе. Шалине сидела, скрестив ноги. Её длинные тёмные волосы не спадали на шёлковую голубую рубашку. «Клятвы можно нарушить, и ты знаешь, как я люблю, когда мне бросают вызов. Он как сексуальный священник». Она улыбнулась мне и выглядела при этом настолько сногсшибательно, что я не сомневалась, у неё всё получится. Пока её улыбка не погасла, Шалине поднесла телефон поближе к глазам. «Не знаю, стоит ли мне говорить тебе это, но Эндрю шлёт мне сообщение сплошь из заглавных букв». Я уставилась на неё. «Почему?» С тех пор, как твои фанаты отыскали Эндри в соцсетях, его стали преследовать на улице, и, похоже, что даже угрожали ему расправой. Я ахнула. Чёрт. То есть, я, конечно, зла на него, но совершенно не хочу, чтобы его жизни что-то угрожало. Не думала, что они выяснят его личность. Ты ни в чём не виновата, Ава. «Он идиот и теперь пожинает последствия своих идиотских поступков». Раздался стук в дверь, и я открыла её. На пороге стоял король, на этот раз полностью одетый. Серая рубашка, чёрные брюки и высокие сапоги. На его голове сверкала корона из переплетённых серебряных прутьев, усеянных шипами, подобно колючим веткам терновника. Рядом стоял сильно уставший на вид Айрон. «Доброе утро, Ава», — поздоровался Торин. «Я пытался отослать Айрона, чтобы он немного поспал, но он, кажется, очень ответственно подходит к заданию». Взгляд Айрона был прикован к Шалине. «Мне всё равно, хочешь ты, чтобы я был рядом или нет. Сегодня я буду тебя охранять». Шалине пожала плечами. «Ладно». «Тогда как насчёт экскурсии по замку?» Она с кошачьей грацией поднялась с кровати, одарив Айрона той же ослепительной улыбкой, что и ранее меня. Айрон покачал головой. «Не уверен, безопасно ли сейчас разгуливать по замку?» «Мы сюда приехали за развлечениями», — заявила ш а л и н и я к вам присоединюсь», — вмешался Торин. «Никто не посмеет на вас напасть в моём присутствии». Я схватила свой белый плащ и накинула его на плечи. Айрон открыл дверь. «Что бы вы желали посмотреть?» Я вышла в продуваемый сквозняками коридор. «Можем ли мы увидеть волшебные троны?» «Как пожелаешь, подминыш». Торин повел нас по коридору мимо высоких решетчатых окон с видом на заснеженный двор. Он свернул в узкий лестничный пролет. Король Фенувара построил этот замок три тысячи лет назад после объединения кланов и отвоевания земель у монстров. Даже не знаю, видел ли я когда-нибудь каждый его уголок. Подозреваю, что умру прежде, чем закончу изучать все проходы и ответвления коридоров. И именно поэтому мы до сих пор не нашли убийцу. «Есть легенды», — заговорил позади меня Айрон, его голос эхом отражался от каменных стен, что давным-давно Фейриленд благословила долгая весна, и замок вырос из самой земли, в о с п е т ы й б о г и н и й весны, а старой. Торин взглянул на меня, пока вёл нас в зал на этаж ниже. «Если ты веришь в богов...» Я пожала плечами. «Почему нет? Я видела здесь достаточно странностей, так что можно с таким же успехом добавить к ним и богов». «Если ты веришь в богов...» добавил Айрон. «Тогда ты должна верить...» что они назначили Торина правителем. «А королеву в реалити-шоу для телевидения тоже назначит Астара?» — поинтересовалась я. Айрон фыркнул. «Лично я считаю, что ежегодный весенний фестиваль в ее честь просто предлог для фейри, чтобы заняться сексом в лесу». «Айрон», — рявкнул Торин. «Извините», — ответил а й р о н чтобы прелюбодействовать в лесу». Торин бросил на него колючий взгляд. «Возможно, нам придется пересмотреть твой обед целомудрия. У меня такое чувство, что эффект от него прямо противоположный, и он только мешает твоей собранности». Торин вывел нас в сверкающий белым снегом внутренний двор. Я осматривала стены замка из тёмного камня, которые были украшены сосульками и резными изображениями оленей и змей. Он совсем не выглядит на три тысячи лет. Потому что замок благословлён богами. Когда Торин повернулся, чтобы посмотреть на меня, его кожа в лучах позднего утреннего света излучала потустороннее сияние. Я поплотнее закуталась в плащ на морозном воздухе. Айрон взял Шалине под руку и начал с ней экскурсию по двору, объясняя мистическое значение каждой из скульптур на стенах. Как я и ожидала, на некоторых башнях обосновались съемочные группы, и я уловила отблески их объективов на зимнем солнце. «Обычно шоу не так снимаются», — заметила я. «Камеры очень далеко». «Я король ф е й р и л е н д а Я не позволю им вторгаться в мою личную жизнь больше, чем они уже сделали. Я отказался носить микрофон и не разрешил следить за мной 24 часа в сутки. Раз им так хочется развлечения, то они могут снимать меня на расстоянии. Я получу деньги, в которых нуждаюсь, и скоро всё это закончится». Я захлопала ресницами, глядя на него. «Ты такой романтичный! Прямо свадьба мечты каждой девушки!» Он хитро мне улыбнулся. «Но ты ведь не совсем похожа на всех девушек, правда? Ты зареклась влюбляться точно так же, как я. Мы оба знаем, что любовь не накормит зимой, когда посевы затянет льдом, и не наполнит желудки твоих детей». когда они будут умирать с голоду. п о д п и с ы в а й с ь под каждым словом. Любовь для идиотов. Но знаешь, если тебе понадобятся ещё дети, ты всегда можешь начать красть человеческих. Он придвинулся ко мне поближе. Ах, п о д м е н ы ш Но мы уже давно решили, всё, что связано с человеческим миром, не стоит таких усилий. Слишком много неразберихи. Я снова покосилась на камеры. Должно быть, раздражает от них зависеть. Он взял меня за подбородок, затем провёл большим пальцем по моей нижней губе. Его прикосновение вызвало во мне запретную дрожь удовольствия. «Как только мы с этим покончим, нам больше ничего не понадобится от людей». Он наклонился ближе, шепча мне на ухо. «Три недели на троне, п о д м е н а ш Большего не требуется. Мои земли восстановятся, и наши миры разойдутся в разные стороны. Такими они и должны всегда оставаться». Услышала ли я в его голосе намек на сожаление, или мне показалось? Торин отстранился от меня и сунул руку в один из своих карманов. И когда он отступил назад... я остро почувствовала утрату тепла его тела. Пронизывающий зимний воздух напомнил мне о магии Торина, и я повернулась к нему. «У меня к вам есть вопрос, Ваше Величество. После того, как я приготовила Манхэттен, ваша магия что-то со мной сделала». Я подняла руку и, закатав рукав, указала на отметину на своём запястье. Размером примерно с отпечаток пальца она была бледно-розового цвета, обведённая белым. Похоже на обморожение. Что это? И почему не проходит? Турин уставился на отметку, и в глубине его глаз промелькнула тень. И хотя это казалось невозможным, я почувствовала, что воздух становится ещё холоднее. «Иногда, когда очень устаю, Я теряю контроль над своей магией. Он встретился со мной взглядом, и возникло ощущение, будто я оказалась целиком во власти его неестественно голубых глаз. Это больше никогда не повторится, Ава. Мне показалось, что в тишине между нами растут шипы. Было что-то, чего он мне не договаривал. Но, не давая мне возможности расспросить подробнее, Торин отвернулся. «Ты хотела увидеть троны, так что давай смотреть троны». Очевидно, я его разозлила. Но если бы я знала, чем? Он подошёл к огромной дубовой двери, обитой чёрным металлом, и распахнул её. Айрон и Шалини последовали за ним, и я поспешила их догнать. Торин повел нас по череде коридоров, пока мы не достигли зала, где в центре каменного пола в ы с и л и с ь два трона. Один больше другого, они казались высеченными из цельного куска мрамора, белого с темными прожилками. Я указала на самый большой. «Этот для короля?» «Нет, для королевы». Торин повернулся ко мне и приподнял бровь. «Магия королевы Фейри более могущественна, чем магия короля. И именно она вдохнёт жизнь в нашу землю». Появилось стойкое чувство, что трон отталкивает меня. Странное ощущение страха предупреждало не приближаться. И всё же я была не в силах оторвать глаз от этой пары. «Очаровательно», — произнесла я, обходя троны. «Как давно они находятся в замке?» — поинтересовалась Шалине. Ее шаги эхом отражались от каменных плит. «Троны стояли здесь еще до того, как основали Королевство Благих. Замок строился вокруг них. Мы верим, что они сделаны из скальных пород под нами». Некоторые резные изображения вокруг замка свидетельствуют о том, что наши самые ранние предки считали камни представителями богов, вроде неподвижных ангелов. На протяжении тысячелетий их обтачивали и украшали резьбой, чтобы еще больше усовершенствовать. Шалини протянула руку, чтобы коснуться одного из них, но Айрон ласково поймал ее л а д о н ь «Тебе не стоит к ним прикасаться. Магия тронов очень сильна, и если к ним прикоснётся человек, никто не знает, на что она способна». Я обошла камни, о ч а р о в а н н а я излучаемой ими энергией. Даже отсюда я чувствовала исходящую от них мощь. От их магии воздух подрагивал, а кожа покрывалась мурашками. Когда я впервые вошла в замок, у меня возникло неприятное ощущение, что сам камень не хочет меня видеть. И здесь, у тронов, тревожные колокольчики в глубине моего сознания зазвенели ещё громче. Я отступила назад и обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь. С другой стороны трона я поймала взгляд Торина. Я не могла не задаться вопросом, кто я такая и почему здешняя магия меня отталкивала. Любили ли меня мои биологические родители, и погибли ли они при трагических обстоятельствах? Неужели они выгнали меня за то, что я не переставала кричать? Была ли я действительно подменышем, слишком непослушной и неугодной? У меня появился шанс наконец-то узнать ответ. Я сделала глубокий вдох. «Торин, как мне выяснить, кем были мои родители Фейри?» Он вскинул одной из своих тёмных бровей. «Мы найдём записи о рождении, Ава Джонс. В конце концов, мы узнаем, кто ты такая».